также закемаривших баранов. «Фрита, сотоварищи, хоботы и шныр, ответил Топтун. При звуках своего имени Фрита громко загукал во сне и сверзился с барана, а из-за пазухи у него выпало и подкатилось к ногам Орлона кольцо. Один из баранов бочком подобрался к кольцу, лизнул его и тут же обратился в пожарный гидрант. «Не было печали», — тяжко вздохнул Орлон и, пошатываясь, скрылся за дверью. Горфинкель последовал за ним, а за Горфинкелем струйкой потянулись прочие эльфы, чином пониже. Ортопед с минуту постоял, прислушиваясь, затем подошел к сраму, мопси и пепси, и пробудил их, тыкая пальцем под ребра. Фрита, подняв кольцо, засунул его обратно в карман. «Так вот он, значит, какой, Дольн!» — сказал Фрита, протирая глаза — и с изумлением озирая удивительные эльфийские дома, сооруженные из предварительно напряженного железа батона и армированных кренделей. «Гляньте-ка, господин Фрита», — сказал срам, указывая на дорогу, — «эльфов-то сколько, а? Туча тучи! О, не иначе, как я еще сплю. Хотел бы я, чтобы старик губа-недура видел меня сейчас». «А я бы хотел поскорее сдохнуть, — прохныкал Пепси, — и я присоединился Мопси. — Пусть добрая фея, что восседает на небесах, исполнит всякое ваше желание, — сказал срам. — Где Гельфанд? Вот что мне интересно, — промолвил Фрита. На крыльце вновь появился Горфинкель, сунул в зубы цинковый свисточек и извлек из него пискливую, пронзительную и фальшивую ноту, услышав которую бараны бесцельно побрели кто куда». волшебство вздохнул срам за мной сказал горфинкель и повел топтуна с хоботами по узкой грязной тропинке вившейся среди кустов родоцитронов и высоких осиновых колеев Шагая по ней, Фритов пивал неуловимые ароматы свежескошенного сена, мешавшиеся с запахами хлорки и горчичников, а издалека до него доносился нежный, надрывающий душу звон гувной арфы и обрывки эльфийской песни. В конце тропы стоял домик, построенный из шлифованного рахат-лукума и окруженный клумбами, на которых густо росли бумажные цветы. Горфинкель распахнул дверь и жестом показал: заходите. Хоботы оказались в большой комнате, целиком заполнявшей маленький дом. Вдоль стен тянулось множество кроватей, и все они выглядели так, словно на них совсем недавно отдыхали кенгуру. А по углам комнаты стояли непарные кресла и столы, облик которых свидетельствовал, что к ним приложили руку эльфийские мастера. Впрочем, и ногу тоже. Середину комнаты занимал большой стол со следами бурной игры в трехколодную канасту и с несколькими чашами, полными муляжных плодов, которые из пятидесяти метров трудно было принять за настоящие. Плоды эти мопси и пепси незамедлительно съели. «Будьте как дома», — сказал, выходя Горфинкель. «Плату за постой принимают в три часа». Топтун грузно осел в кресло И кресло с глухим треском сложилось под ним. Не прошло и пяти минут после ухода Горфинкеля, как в дверь постучали. Срам с недовольным видом поплелся открывать. «Пусть лучше ты будешь едой, — барматалон, — потому что я тебя в любом случае слопаю». Он рывком распахнул дверь, и перед обществом предстал очередной таинственный незнакомец, В длинном сером плаще с капюшоном и в толстых черных очках с фальшивым резиновым носом, весьма неубедительно свисающим с дужки. Таинственный облик этой темной фигуры дополняли картонные усы, парик из половой тряпки и широченный галстук с намалеванной на нем от руки картинкой, изображающей эльфийскую делу. В левой руке незнакомец, обутый, кстати сказать, в банные шарканцы, держал клюшку для гольфа. Во рту его чадила толстая сигара. Срам отшатнулся. А Топтун, Мопси, Пепси и Фрита в один голос воскликнули. «Гельфанд!» Старик, волоча ноги, вступил в комнату и, избавившись от камуфляжа, явил присутствующим знакомый облик целителя, чудотворца и карточного артиста. «Что ж, это я», — признал маг, сокрушенно выдергивая из волос застрявшие в них нитки. Затем Гельфанд обошел путешественников, наградив каждого крепким рукопожатием и электрическим шоком, для каковой цели он неизменно таскал с собой миниатюрное разрядное устройство, пряча его в ладони.